Там уже его дожидался рядовой жандарм Иван с вестями от подполковника. Поздоровавшись, жандарм протянул парню толстый пакет бумаг, коротко пояснив. Тут все, что нам удалось выяснить. Его превосходительство просил, чтобы вы после прочтения это уничтожили. «Обязательно», — кивнул Сашка, забирая пакет. «Что-нибудь на словах?» «Он просил вас быть осторожным и помнить, что на вас не должна пасть даже тень вины», — тихо пересказал жандарм. «Благодарю». Передайте Льву Ивановичу, что мне потребуется помощь пары его самых доверенных людей. Желательно, чтобы это были вы, Иван Власович, и ваш напарник Аркадий Акакиевич. Пока я только вам двоим могу доверять полностью, не говоря о Льве Ивановиче. Благодарствую, ваше сиятельство, — поклонился жандарм, и в глазах его мелькнуло удовлетворение. Доверие знатного лица в этом мире дорогого стоило. И еще, — кивнув, продолжил Сашка, — передайте его превосходительству, что я просил увеличить количество охраны для деда. «Двоих слишком мало. Требуются еще как минимум двое, не считая водителя. Автомобиль для охраны уже готов. Так что они станут приезжать сюда верхами, а потом, оставив лошадей в нашей конюшне, станут передвигаться следом за дедом на машине». «Не извольте беспокоиться», — кивнул жандарм. «Все передам. И охрана будет. Его превосходительство сам об этом говорил на днях». «Ну и слава богу», — улыбнулся Сашка с заметным облегчением. — И вот еще что. Передайте подполковнику, что кто-то из ваших, похоже, докладывает обо всем, что происходит у вас в жандармерии, кому-то из свитских. Дед многое узнал помимо меня. — Это нам известно, — кивнул Иван, лукаво усмехнувшись. — Тогда все, — завершил Сашка встречу, понимающий усмехнувшись в ответ. Коротко поклонившись, жандарм четко развернулся, словно на плацу, и вышел. Сашка, вытащив из ножен кинжал, вскрыл конверт и принялся читать послание. Спустя час, свернув бумаги, он мрачно скривился и, вздохнув, проворчал. Я так и думал. Не сумели отодвинуть интригами, решили убрать физически. В полученных им документах приводились краткие выжимки из того, что жандармы вывезли из явочной квартиры. Особо опасных бумаг там не было, но и тех писем, что нашлись, оказалось достаточно, чтобы понять, что затеяно это нападение было не просто так. В некоторых особо нетерпеливых странах уже начали торговать концессиями земельных ресурсов империи. А упорство и твердость старого князя и его фракции сломали эти планы. В итоге было принято решение главных фигурантов фракции устранить, а саму фракцию празднить как опасную. И именно отсюда и брали начало все случившиеся неприятности. И скандал с дуэлью на приеме и нападение по пути на службу. Похоже, ребят крепко приперло, если они решились на подобное, вздохнул парень. Ладно, будем решать проблемы по мере их поступления. И первым номером нашей программы станет подготовка в обратке. Похоже, ребятки забыли, что в эту игру могут играть две стороны. Поднявшись, Сашка достал из шкафа все необходимое и принялся собирать свою первую адскую машинку. Три ящика из древесного массива ему привез Матвей. Как и все остальное, включая нарубленные гвозди. Ящики эти были сделаны на заказ, и заказывал их не Матвей, а по его просьбе ты сделала одна вдова. Точнее, ее сын, который сразу после получения заказа отправился на службу в дальнее поместье графа Головина. Эту сложную цепочку парень придумал и воплотил в жизнь сам, не привлекая деда. Матвей, едва узнав, что это требуется для защиты старого князя, взялся за дело, не задавая ни одного вопроса. Сашка же, еще планируя операцию, решил сделать все, чтобы дознавателям в руки не попало ничего, кроме нескольких обломков. Так что делал он все старательно и очень осторожно, соблюдая все меры безопасности, включая скрытие своих папиллярных узоров на пальцах. Раскатав на столе кусок холстины, напоминавший половину портянки, разорванной по длине, он обильно смазал ее топленым жиром и принялся укладывать нарубленные гвозди. Потом, разделив выкрученный динамит на три части, он обвязал одну треть тонким шнуром и плотно закатал ее в материю, получив таким образом почти шрапнельный снаряд. Потом, укрепив этот снаряд в ящике, парень занялся взрывателем. Спустя два дня вся столица содрогнулась от серии взрывов, точнее взрывов было три. Один в английском посольстве, второй в посольстве Австрии-Венгрии, третий в доме барона в Атлантске, известного поборника движения России в сторону Запада. Во всех трех случаях были серьезные жертвы. На этот раз газеты молчать не стали. Все периодические издания разродились сериями статей, буквально вопивших о несостоятельности специальных служб. Сашка тем временем снова пропадал в гараже. Новости он узнал от приехавшего в особняк Ивана. Они уединились в кабинете, и опытный жандарм, растерянно качая головой, тихо поведал все, что с ним и его напарникам произошло за это время. Отдавая им посылки, Сашка четко проинструктировал обоих, настрого наказав ни в коем случае не входить в дома и не вступать в долгие разговоры. На все вопросы отвечать одно. В посылке есть письмо, и получатель, прочтя его, все поймет сам. На этом посыльный должен просто откланяться. В случае невозможности просто уйти, твердить только одно. Ему заплатили за доставку посылки. Все. Но воплощать в жизнь вторую часть не пришлось. И Иван и Аркадий легко сделали свое дело. Переодевшись в простую одежду, они доставили посылки по адресам и растворились в толпе прохожих. Что было дальше, они и сами узнали по вызову на происшествие. Впрочем, что-то подобное они предполагали. Уж больно настойчиво парень требовал отдать ему динамит но такого размаха не ожидали даже опытные жандармы. Вместе с новостями Иван передал Сашке и просьбу подполковника встретиться с ним. «С этого надо было начинать», – проворчал Сашка, встряхивая колокольчик. Спустя 10 минут, переодевшись, он приказал подать к подъезду автомобиль. Лев Иванович встретил его угрюмо настороженным взглядом. Ответив ему открытой обезоруживающей улыбкой, Сашка присел на указанный стул и, сложив руки на груди, тихо спросил, «Кажется, вам не очень понравилось то, что произошло?» «Да что ж тут может нравиться?» — возмутился подполковник. «Это ж, простить, Александр, массовое убийство». «Разве?» — деланно удивился Сашка. «А по-моему, это было неосторожное обращение со взрывчаткой при подготовке очередного террористического акта. Так бывает, когда люди, не умеющие правильно обращаться с такими опасными предметами, берутся ими заниматься». «Теперь я понимаю, почему вы так настаивали, чтобы я составил бумагу об уничтожении того ящика динамита», — вздохнул подполковник. «А я ее уже и к делу подшил». «Ну и правильно», — пожал парень плечами. «В любом случае дело сделано, и обратно ничего уже не вернуть. Зато теперь все эти господа знают, что в такие игры могут играть не только они. Лично для меня это главное». «И не поспоришь», — проворчал подполковник с заметной растерянностью. «Вы уж простите меня, Александр, но я, признаться, не ожидал от вас подобной решимости». Думал, со злости в сердцах динамит у меня потребовали, а вы и вон как им распорядились. — Какой динамит? — снова сыграл удивление Сашка. — Не брал я никакого динамита. Тот, что вы нашли, уничтожен, давайте остановимся на этом. Подполковник окинул его задумчивым взглядом и, чуть улыбнувшись, кивнул. Сашка, усмехнувшись в ответ, попрощался и, поднявшись, тихо добавил. — Я благодарен вам за помощь, Лев Иванович. — Я вам тоже, — грустно улыбнулся подполковник. «Надеюсь, пояснения вам не требуются?» — спросил он, внимательно глядя на парня. «Нет», — понимающий кивнул Сашка, — «скажу больше. Если вам еще раз потребуется моя помощь, милости прошу. Всегда буду рад. Да и просто так всегда буду рад вас видеть, Лев Иванович». «Благодарю вас, Саша», — поднявшись, ответил подполковник, протягивая ему руку. По приезде домой Сашка был срочно вызван в кабинет к деду. Пройдя в приемную, Сашка сразу понял, что его хулиганство вызвало в обществе большой резонанс. В приемной толпились чиновники разных рангов, тихо обсуждая между собой случившееся. Адъютант, увидев парня, тут же поднялся и отправился в кабинет с докладом. Выйдя, он церемонно поклонился Сашке и в точности, соблюдая этикет, пригласил. «Ваше сиятельство, князь ожидает вас». «Благодарю», — вежливо склонив голову, ответил парень и широким солдатским шагом направился к двери. Алексей Михайлович встретил его, расхаживая вдоль стола по роскошному персидскому ковру. Увидев внука, старик жестом указал ему на кресло и, присев на свое место, тихо прошипел, глядя парню в глаза. «Ты что же ты, паршивец, натворил?» «Я... Господь с тобой, дед. Я уже неделю с гаража не вылезаю». Нахально усмехнулся Сашка. «Вот именно это меня больше всего и удивляет», — растерянно проворчал старик. Но ведь это именно ты не так давно предупреждал меня о чём-то подобном. Или мне это приснилось? Предупреждал, не стал спорить парень. Так, Саша, рассказывай, всё. Мне понимать надо, как на всё это реагировать. А то завтра на доклад к императору ехать, а мне и сказать нечего. А что я могу рассказать такого, что поможет докладу? Удивился Сашка. Знаю только, что заговорщики пытались сделать запал для динамита, и, похоже, что-то у них не срослось. Вот и вышло, что вышло. О, посольские, станут сами своими руками адские машинки делать. Саша, я хоть и старый, но из ума еще не выжил», презрительно скривился князь. «Да и император наш, хоть и молод, но совсем не глуп. И что я ему должен ответить, когда он меня спросит об этих взрывах?» «Что нашу страну кто-то пытается таким образом стравить с нашими политическими противниками. Кто-то очень хочет большой войны, да только они не учли, что войны с такого не начинаются». «И с меньшего начинались», — устало вздохнул старик. «Ну, кто желает воевать, тому и поводы не нужно», — развел парень руками. «Ты, главное, стой на том, что я тебе сказал. Мол, начали с тебя, когда поняли, что не вышло, решили не останавливаться. А остальное пусть тебе жандармы доложат. Там у них какие-то бумаги отыскались. Думаю, найдешь, как их к этому делу пристегнуть». Лукаво усмехнулся Сашка. «Да уж найду», — усмехнулся в ответ старик. «А если честно, зачем ты это сделал? И главное, как? Я ведь точно знаю, что ты ни с кем, кроме жандармов, не встречался и со двора никуда не уходил». «Зачем, отвечу? А как не скажу. Пусть это моей тайной останется», — вздохнул Сашка. «Я не хочу, чтобы подобные нападения повторялись и потому дал тебе повод спустить на всех этих народовольцев и прочих социалистов всех собак. Потому что просто так они не успокоятся. Теперь у вас есть повод, чтобы прижать всю эту свору к ногтю. Раз и навсегда». «Пожалуй — Пожалуй, — задумчиво кивнул князь. — А ведь интересный расклад получается, — помолчав, продолжил он. — Этих господ с запада старательно подкармливают, а едва мы начинаем их в чувство приводить, так сразу вой поднимается, мол, свободу волю у нас зажимают. — Вот теперь пусть попробуют взвыть, — злорадно усмехнулся старик. — Я же говорил, что ты сам все поймешь, — удовлетворенно усмехнулся парень. «А что там по моей дуэли решено?» Сменил он тему на всякий случай. «Ничего пока», — скривился князь. «Их величество думать изволит. Они пока не верят, что человеку можно дуэльной шпага одним ударом голову срубить. Вот и думает теперь, что решить. А там еще господа из фракции, которые того бритера выставил, ему на ух нашептывают всякое. «Да ты не переживай, справимся. Теперь точно справимся», — злорадно усмехнулся старик. «Давно в столице такого шума не было». — Ничего, пошумят и забудут, — отмахнулся Сашка. — Вообще, мне, дед, твой совет нужен. — Это о чем же? — насторожился князь. — У нас где-нибудь есть имение, чтобы рядом хоть какая промышленность была? — осторожно поинтересовался парень. — Ну, под Таганрогом есть небольшое, — удивленно буркнул старик. — Под Таганрогом, — задумчиво повторил парень, судорожно вспоминая, как в это время называли город Донецк. — А там рядом что производят? — просил он, так и не вспомнив. — Уголь копают и сталь льют вроде, — пожал князь плечами. — И то хлеб, — вздохнул Сашка. — Ты чего опять удумал? — потребовал князь, отчета неожиданно разволновавшись. — Надоело даром время терять, — скривился Сашка. — Хочу уехать отсюда куда потеплее и свой автомобиль собрать. Такой, на котором по любой самой паршивой дороге проехать можно будет. — А такой бывает, — удивился старик. «Бывает, — решительно кивнул парень, — точнее, будет. И оружие новое делать хочу, такое, которого ни в одной стране еще нет. Вот, кстати, мне пару винтовок новых, которые Мосин придумал, и патронов к ним пару тысяч штук. Ну и стволов от той же винтовки с десяток, где купить можно». «Ну, у тебя и вопросы», — растерялся старик. «Тут подумать надо», — проворчал он, беря перо и начиная записывать все названное. «А чего эти стволы? Они свои?» Не удержавшись, поинтересовался он. Так эти стволы уже выделывают, так что если у меня с новой винтовкой получится, то и перестраивать ничего не придется. И патрон у той винтовки хороший, мощный, только форма у пули странная, круглая. Погоди, там же пуля вроде вытянутая, не понял старик. Передняя часть у нее круглая, вот сам подумай, дед, почему для пушек снаряды делают с острым носом, а для винтовок пули с круглым? Ведь снаряд летит медленнее. Хм, не замечал раньше, удивленно протянул князь. «И правда, надо будет задать такой вопрос нашим воякам». «Вот-вот, задай», — закивал Сашка, зная точный ответ. «Ладно, Саш, с оружием и патронами я тебе помогу, а вот уезжать пока не торопись. У нас с тобой еще тут не все дела сделаны», — вздохнул князь, отпуская его. Попрощавшись, парень вышел из кабинета и отправился в свои комнаты. Нужно было спокойно подумать. Пройдя в свой кабинет, он уселся за стол и, попросив подать чаю, положил перед собой чистый лист бумаги. Теперь, когда главное дело было сделано, нужно решить, чем заняться и с чего начинать. Теперь, когда просто зарабатывать себе на хлеб ремонтом всякой механики необходимости не было, Сашка пытался найти себе достойное занятие. То, что он озвучил деду, было чистой правдой. Да и других занятий парень себе не представлял. Что он вообще по жизни умел и знал? Машины и оружие. Значит, от этого и нужно плясать. Особенно если учесть, что в этой реальности пока все эти механизмы только начинают разрабатывать. У того же господина Бенса, например, автомобиль больше напоминал мотоколяску, способную развивать скорость всего 25 км в час. Офигеть, какая скорость, проворчал Сашка, бездумно рисуя на бумаге общие контуры автомобиля, который пользовался бы спросом в этом мире. Особенно у тех, кто беспокоится о собственной безопасности. Делать блендированные машины парень не собирался, но ну и клепать жестянки тоже не желал. Автомобиль для людей уровня князя Тарханова должен быть крепким, комфортным, быстрым и проходимым. Последняя не самая обязательная часть, но если будет, хуже не станет. В очередной раз вздохнув, Сашка поднялся и, пройдясь по кабинету, встал у окна. Из состояния задумчивого созерцания его вывел Матвей, принесший чай. Быстро накрыв на стол, слуга бросил взгляд на Сашкины каракули, И, не удержавшись, осторожно спросил. «Александр Викторович, это вы такой автомобиль делать собираетесь?» «Есть такая мысль». «Да только, боюсь, технических возможностей не хватит. Я же его не на заводе делать хочу». «А где производство ставить хотите?» — задал Матвей следующий вопрос. «Ну, до производства я еще не дорос», — усмехнулся Сашка. «Сначала надо действующий образец создать, чтобы потом было что промышленникам показать. Вообще, думаю, в Имени под Таганрогом уехать». Говорят, там неподалеку и уголь добывают, и сталь варят. Имени там небольшой, но уютный, улыбнулся Матвей. Но только сделать там что-то серьезное не получится. Там ведь кроме кузни нет ничего, станки и заказывать придется. Но сначала сарай под них ставить, а места там хорошие. Станки и купить можно, снова вздохнул Сашка. Но ты прав, начинать надо с самого начала. Большой прием для представителей иностранных держав проводился в Большом зале Зимнего дворца. В связи с громкими событиями приглашены были все послы. Протокол приема выдерживался до последней буквы, и потому император произнес заготовленную речь в полной тишине. Послы выслушали его внимательно, но после завершения по залу пробежал волнами шепоток. Больше всего послов взволновал пассаж о том, что любая политическая деятельность, опирающаяся на силу, будет жестко пресекаться. Первым, как и следовало ожидать, по этому поводу решился высказаться посол Британии. Шагнув вперед, он поклонился и, оперевшись на резную трость черного дерева, с опломбом принялся обещать о том, что проявление свободоволия и высказывание собственного мнения есть неотъемлемая часть человеческих прав и свобод, и подавление их является первым признаком диктатуры. Молодой император, внимательно слушая его, умудрился сохранить невозмутимый вид. Но взгляд, брошенный на князя Тарханова, заставил старика подобраться, словно бойцового пса перед дракой. Взгляд этот был исполнен растерянности и легкой паники. Едва дождавшись, когда посол наконец заткнется, князь шагнул вперед и, глядя ему в глаза, твердо ответил. «Господин посол, а вам не кажется, что ваше заявление в свете случившихся событий несколько опрометчиво? Или вам наплевать на ваших погибших?» В таком случае я не понимаю, зачем ваша страна вообще стал подавать нам свою ноту. «Э — Э, Вы ошибаетесь? — растерялся посол, не ожидавший такого наезда. — Тогда как прикажете расценивать ваши слова? — тут же отреагировал князь. — Князь, на вашем месте я бы не стал вести себя столь дерзко, — окрысился посол. — К вам у меня тоже есть послание от моего правительства. — Ну так огласите его, — улыбнулся Алексей Михайлович одними губами. Ваш так называемый внук осмелился поднять руку на представителя нашего государства, вследствие чего тот больше не может исполнять свои обязанности. Поэтому вы должны передать этого человека нам для проведения над ним суда. Запомните, господин посол, сами и передайте мои слова своему правительству. Я вам ничего не должен, отрезал князь. Мой внук, подданный Российской империи, и если он окажется под судом, то только под нашим что касаемо того, что он якобы не мой внук, так это не вам решать. Что ж до вашего человека, так он сам виноват. Ваш подопечный поспел поднять руку на меня, и тому есть множество свидетелей. Я ответил на ваш вопрос?» «Такой ответ сильно обострит отношения между нашими странами», прошипел посол. «А они вообще есть?» — иронично усмехнулся князь. Насколько мне известно, вы не воспринимаете Россию как равнозначного партнера и имеете наглость постоянно пытаться диктовать нам свои условия. Такое положение вещей не может нас устраивать. Так что ваша страна или пересмотрит свое отношение к нашей стране, или все наши отношения будут окончательно разорваны». «Это ультиматум?» – растерялся посол, не ожидавший такого. «Пока нет». «Вы понимаете, что такие высказывания могут довести до вооруженного противостояния?» – зашипел посол. «Все может быть!» – философски пожал плечами князь. «Войны начинались из более мелких поводов, но для начала задайте себе вопрос, господин посол, готова ли ваша страна к войне?» «Этот вопрос будет решаться не мной», – насупился посол, не понимая, что происходит. В страну он приехал недавно еще не полностью разобрался в местных реалиях. Передать дела ему было некому. Бывший посол погиб при странных обстоятельствах. Взрыв в посольстве унес жизни четырех работников посольства и разрушил почти весь второй этаж здания на английской набережной. Там теперь шел ремонт, и вновь прибывшим работникам посольству приходилось вести дела, где придется. А тут еще и столь жесткий ответ. И от кого? От советника варварского императора, по какому-то недоразумению, именующего себя главой цивилизованного государства. Похоже, на Даунинг-стрит не просто так считали этого старика лишним в местных раскладах. Теперь после громких терактов работать в этой стране станет гораздо сложнее. А самое главное, что в руки местной жандармерии попали некоторые документы, которые там оказаться ну никак не должны были. Взрыв разметал много текущих документов, среди которых оказались и особо секретные. А прибывшие на место взрыва полиции и жандармы собрали все до последнего листочка, тут же объявив их уликами по делу. «Значит, вы отказываетесь передать вашу внука в наш суд», сам не зная зачем, уточнил посол, окончательно сбившись с мысли. «Забудьте об этом», — отмахнулся князь. «Род Тархановых служил России и судим был только царями русскими. Так было всегда и так будет с моим внуком». «А вы уверены, что это ваш внук?» нашел в себе силы посол Ехидну усмехнуться. «Я это знаю», — ответил князь, презрительно усмехнувшись. Как знаю и то, что много лет назад, нанятые вашими людьми бандиты, убили мою дочь и ее мужа. Такие утверждения требуют доказательств. Мы не в суде. Будь у меня доказательства, я сделал бы все, чтобы ни один британский выродок не посмел ступить на территорию моей страны. Голос князя был ровен, но тон был таков, что вздрогнули все находившиеся в зале. Такого противостояния еще не было. Личный советник императора словно задался целью спровоцировать войну, ведя себя так, что растерялись даже прожженные интриганы. Между тем Алексей Михайлович, повернувшись к остальным в зале, громко продолжил. «Господа, у меня тоже есть для вас заявление». Послы невольно подались поближе к трону, где все еще восседал молодой император, удивленно взиравший на своего подданного. «Господа, как вам известно, нападения были совершены на представителей нескольких ведущих мировых держав. По некоторым данным, я могу смело утверждать, что сделано это было только с одной целью – развязать мировую войну. Напомню, что началось все с покушения на вашего покорного слугу, и от смерти меня спасло только присутствие рядом моего внука. Но даже несмотря на провал, эти господа не остановились и продолжили свое грязное дело. Результаты вам хорошо известны, поэтому я считаю своим долгом предостеречь всех присутствующих от преждевременных выводов, сцепившись в драке, мы сыграем на руку тем, кто хочет поколебать вековые устои всех, подчеркиваю, всех наших государств. Думаю, ни для кого не секрет, что вспыхнув в одном месте, подобные выступления не остановятся и перекинутся дальше, словно лесной пожар. Послы начали переглядываться, согласно кивать головами. Только посол Британии продолжал мрачно стоять перед князем, словно памятник самому себе. Как уже сказал его величество Тут князь поклонился императору. «Наши жандармы проводят дознания по этим делам. О результатах его вас поставят в известность в свое время. Но заверяю каждого в этом зале, подобное выступление не останется безнаказанным. На этом прием окончен, господа», — закончил князь свою речь, и послы, кланяясь, принялись покидать зал. Дождавшись, когда последний из них скроется за дверью, Алексей Михайлович пошел к трону и, поклонившись, устало спросил. — Ваше Величество, я еще нужен вам. — У меня есть несколько вопросов к вам, князь, — вздохнул император, сходя с возвышения, на котором стоит трон. — Зачем вы начали провоцировать британского посла и почему вы ему угрожали? А если он и вправду решит, что мы хотим объявить Британии войну? — В таком случае он будет круглым дураком, ваше Величество, — с улыбкой поклонился князь. — Но спускать ему его наглость я не собираюсь. Их давно уже пора поставить на место, что я сегодня и сделал. «А по поводу войны не беспокойтесь, Ваше Величество. У него сейчас связаны руки. Наши жандармы крепко проредили ряды их клевретов. Разлетевшиеся при взрыве бумаги позволили нам узнать многое о том, о чем мы раньше только догадывались. И, кстати, покушение на меня было проплачено британскими деньгами». «Вот как? Вы уверены в этом?» — растерялся император. «Теперь я это знаю, Ваше Величество». «Ну...» «Почему на вас? Почему не на меня?» — помолчав, уточнил молодой человек. «Ведь убрав меня, они запросто могли бы вернуть страну в хаос, а значит, захватить ее без всякой войны». «Ошибается, ваше величество», — вздохнув, покачал князь головой. «Это может показаться вам кощунством, но император — это только символ, знамя, если пожелаете. Сама же империя держится на армии, флоте, полиции, жандармерии, и дворянском сословии». Который способны объединить ваших подданных для борьбы с любым внешним врагом. Один человек, Ваше Величество, даже являясь помазанником Божьим, ничто. Империя — это все. Поймите, Ваше Величество, им нужен был не кто-то конкретный, им нужна была жертва из тех, кто стоит за процветание государства российского. До вас добраться заговорщики не могли. В силу своего происхождения подобраться к вам им было невозможно поэтому они решили избавиться от меня, как от одной из ключевых фигур в том раскладе, что противостоит их планам. «Вы так уверены, князь, что эти заговорщики желают падения страны?» С заметным сомнением проворчал император. «Более того, ваше величество, в некоторых государствах уже существуют карты нашей страны, на которых расчерчены колонии, принадлежащие участникам этого плана», решительно ответил старик. «Вы уверены?» Окончательно расстроился император. «Увы, государь, это так. Одну из таких карт случайно видел мой внук», выдвинул князь последний аргумент. «Именно поэтому он и решил уехать из своей страны. Надеялся, что после падения трона Ваше Величество сумеет получить себе достойное место». «Так он был в числе заговорщиков», удивился император. «Господь с вами, ваше величество», тихо рассмеялся князь. «Говорю же, случайно увидел карту и догадался». Кто ж станет посвящать сироту в подобные планы? Ну, он и решил воспользоваться моментом. Не стоит забывать, что там он был просто никому неизвестным сиротой, который вынужден был добывать себе пропитание своим трудом. Решил, что это может оказаться его шансом выбраться из нищеты. Император задумался, не зная, как реагировать на услышанное. Княй же, тихонько переведя дух, начал готовиться к продолжению разговора. Сказанное им, он узнал от Сашки во время одного из совместных обсуждений международной политики. Парень, припомнив кое-что из своего времени, преподнес старику байку о дежурстве в штабе, где якобы случайно увидел подобную карту по безалаберности писарей, оставленную на столе. Вот старик и воспользовался возможностью, чтобы заранить в душу императора сомнения относительно честности и благородства его иностранных визави. Слишком долго молодой человек был подвержен влиянию различных придворных интриганов, не упускавших свой шанс склонить юношу на свою сторону. Будучи наследником третьего порядка, Николай не принимал участия в серьезных обсуждениях мировой политики, его готовили к другому, но сложившиеся обстоятельства вынудили молодого человека заняться тем, о чем он имел только смутное представление. «Что еще рассказывал ваш внук-князь?» – помолчав, спросил император. — В основном мы говорили о личном, ваше величество, — вздохнул Алексей Михайлович. — Да и о политике он имеет весьма своеобразное воззрение. Признаться, меня это беспокоит, но изменить я уже ничего не могу. К службе его готовить поздно, он сложился как человек, имеет на все свое мнение, да и контузии иногда дает о себе знать. — Да, я помню, что с ним стало после того приема, — кивнул император, слегка скривившись. Но в нынешнем деле он принимал самое активное участие, даже несмотря на свои раны. «Это так, Ваше Величество», вздохнул князь. «Но в это дело он вмешался только потому, что беспокоился за меня. Признаться, я не ожидал такого, но он умудрился даже в моем доме ввести просто драконовские мира охраны. Теперь без доклада ни одна живая душа не может попасть в мой кабинет». «Ну, может, оно и верно», – рассеянно кивнул император, направляясь к выходу из зала. Прогуливаясь в летнем саду, Сашка с интересом разглядывал представителей высшего общества в их, так сказать, естественной среде. Отправляясь на большой прием в Зимнем дворце, Алексей Михайлович попросил его быть рядом. И вот теперь парень слонялся по аллеям парка, ожидая, когда прием послов закончится, и дед решит вернуться домой. Свернув в очередную аллею, Сашка приметил четверых молодых людей, о чем-то горячо споривших между собой. Вздохнув, он решил дойти до ближайшего поворота и уйти в сторону. Говорить с кем-то ему совсем не хотелось, но четверка, словно специально приметь в парня, дружно двинулась ему навстречу. Окинув их внимательным взглядом, Сашка понял, что двое из четверых военные или во всяком случае носят форму. Выправку-то не спрячешь, двое других явно служили по гражданской части. Делая вид, что задумался, парень сместился направо, к самому краю аллеи, и принялся разглядывать ближайшую статую по правую руку, краем глаза отслеживая странную четверку. То они чем занимаются, Сашке было неинтересно, но что-то в них его насторожило. Может, больно целенаправленно они двигались в его сторону. Группа почти поравнялась с ним, когда один из молодых людей, к слову, самый крупный из всей компании, резко качнулся к парню, пытаясь зацепить его плечом. Сашка, подспудно ожидавший чего-то подобного, одним текучим движением развернул плечи, одновременно делая шаг вперед и в сторону. Забияка, вложивший в свое движение собственный вес и силу, не ожидал подобного и, покачнувшись, едва не упал. Сашка же, в один шаг вернувшись на аллею, уже стоял лицом ко всем четверым. Едва не упавший здоровяк, выровнявшись, круто развернулся к нему и уже открыл рот, чтобы начать возмущаться, когда сообразил, что парень его даже не коснулся. «Споткнулись, сударь?» — участливо поинтересовался Сашка, глядя ему в глаза с самой доброжелательной улыбкой. Да. Растерянно проблеял здоровяк. «Бывает, вы уж поаккуратнее, так и до беды недалеко». С теплотой в голосе посоветовал парень, и, коснувшись пальцами полей шляпы, двинулся дальше. «Постойте», — послышал за спиной, когда Сашка отошел уже шагов на пять. «Да», — повернулся парень, одновременно делая шаг в сторону. Догонявший его здоровяк снова проскочил мимо и, резко остановившись, затоптался на месте, пытаясь встать к парню лицом. В этот момент он неуловимо напоминал дрессированного медведя. Сашка даже улыбнулся от этой мысли, но в следующем мгновении ему стало не до смеха. Остановившись, неизвестный шагнул, замахиваясь кулаком и негромко выдыхая. Жандармская ищейка. Делая шаг влево и вперед, Сашка пропустил тяжелый кулак над головой и, используя инерцию собственного тела, сходу всадил кулак в нижний свод ребер противника справа. Не ожидавший такого отпора, здоровяк икнул и начал разворачиваться, но уже через секунду сложился пополам от резкой боли в печени. «Я, сударь, ищейка своя собственная, и обид прощать не привык», прорычал Сашка ему в лицо и резким ударом в подбородок отправил здоровяка в нокаут. Стоявшие неподалеку остальные трое, сообразив, что все идет не так, как ожидалось, дружно бросились в драку, но не им было тягаться с парнем, прошедшим настоящую войну. Разбежавшись, Сашка взвился в воздух, резко выбрасывая ногу в сторону бежавшего первым неизвестного. Деревянный каблук, подбитый стальной набойкой, врезался нападавшему в переносицу, и тот буквально завис в воздухе. Голова и торс начали движение назад, а ноги еще продолжали бежать вперед. В итоге на землю он грянулся спиной, плашмя. Приземлившись, словно кот на ноги, Сашка моментально развернулся и снова ринулся на противников. Налетев на успевшую развернуться мужчину, парень сходу ударил его ногой в грудь, отбрасывая настоящее чуть дальше дерево, и метнулся к последнему оставшемуся на ногах. Увернувшись от размашестого удара, Сашк нанес удар кулаком в горло и резким пинком подбил ему ноги. Помня, что из четверых тяжелые увечья получили только двое, парень метнулся к тому, что пытался отклеиться от дерева и, отправив его в нокаут очередным крюком в челюсть, бросился обратно, последнему нападавшему. Тот все еще пытался продышаться, но Сашка не собирался давать ему шанс продолжить драку. Удар по духу отключил неизвестного. Быстро оглядевшись, Сашка убедился, что нападений никто не видел, и принялся быстро обыскивать нападавших. На этот раз его интересовали только документы. Быстро собрав бумаги всех четверых, он нырнул в ближайшие кусты и проскользнув на соседнюю аллею, спеша направился к выходу. Он уже добрался до машины, когда рядом с ним остановился автомобиль и из салона выглянул подполковник Ковасков. Ну, ловца и зверь бежит», — подумал Сашка, здороваясь. Быстро рассказав ему о происшествии, парень отдал жандарму все собранные документы, и подполковник тут же развил бурную деятельность. Уже через минуту в сад вбежали пятеро жандармов и устремились на дальнюю аллею. Листая бумаги, подполковник задал несколько уточняющих вопросов и, сунув документы в карман, хищно усмехнулся. — Вам бы, Саша, в нашей службе цены не было. Всякие политические недоумки к вам словно мухи липнут. — Угу, да только я не та субстанция, до которой они так охочи, — жестко усмехнулся Сашка. — Ох, простите, — смутился подполковник, сообразив, что случайно сказал. — Бог простит, — отмахнулся Сашка, — я только одного не понял, с чего они на меня бросились. Нет, кое-какие догадки у меня есть, но это только догадки. — Да правильно вы все поняли, — вздохнул Лев Иванович. — Вон тот здоровый родственник того, которому его плечо прострелили. — Так он еще и из дворян, — удивился парень. — Угу, — кивнул подполковник, — вовремя вы их обезвредили, — неожиданно добавил жандарм. — В каком смысле? — не понял Сашка. — Нас вызвали, чтобы безопасность обеспечить. Из дворца сообщили, что его величество желает по саду прогуляться. Вот мы и примчались, а тут вы. Вот я и говорю, вовремя. Неизвестно, что бы им в голову пришло, если бы они увидели императора, — пояснил подполковник, наблюдая, как жандармы выводят закованных в наручники неизвестных. К удивлению Сашки, наручники тут уже вовсю использовали, причем самых разных конфигураций. От браслетов, скрепленных одной перекладиной, до крошечных колечек, надеваемых на большие пальцы арестованного. Судя по перекошенным физиономиям неизвестных, упаковать их жандармам было несложно. Во всяком случае, двигаться они могли только с чужой помощью. "Лиховы, их, одобрительно проворчал подполковник. Повоевали бы они свое, так же умели бы, отмахнулся Сашка, имея в виду и свою прошлую жизнь. — Похоже, служба там была совсем не сахар, — покачал головой подполковник, удивленно рассматривая парня. — Вас, Лев Иванович, никогда на базаре не убивали? — спросил Сашка со злой иронией. — Бог миловал, — растерянно проворчал жандарм. — А у меня бывало несколько раз, — вздохнул парень. — Вот вроде все нормально, люди ходят, торгуются, чего-то покупают, прицениваются, спорят, а уже через минуту в руках у них ножи и кисаки, и вся эта толпа на тебя прет, — коротко рассказал он, припомнив кое-что из жизни своего нынешнего тела. «Однако», — удивлённо качнул подполковник головой. Их беседу прервал флигель-адъютант, подскочивший к подполковнику с вопросом, что тут происходит. Подполковник коротко поведал ему о происшествии и доложил, что сад осмотрен, и все посторонние уже из него удалены. Удовлетворённо кивнув, офицер порысил в сторону Зимнего. «Вы уж простите, Саша, но у меня теперь дел по горло», — извинился подполковник. «Конечно, Лев Иванович, я только деда дождусь и сразу уеду», — кивнул Сашка, прощаясь. Жандарм отправился командовать своими подчиненными, а парень, выйдя на набережную, прислонился к ограждению и принялся рассматривать Неву. Топот ног и негромкий гул голосов вывел его из задумчивости, заставив выглянуться на аллеи сада. Толпа придворных сопровождала императора, отстав от него на десяток шагов. Сам Николай неспеша шагал по аллее, о чем-то оживленно беседуя с князем Тархановым. Старик шел рядом со своим сувереном, терпеливо отвечая, Но Сашка вдруг отметил про себя, что такие прогулки старику уже даются тяжело. Оперевшись пятой точкой об ограду, Сашка сложил руки на груди, наблюдая за процессией. Алексей Михайлович, словно почувствовав его взгляд, повернул голову и, чуть прищурившись, смотрелся в фигуру стоящего на набережной человека. Потом, едва заметно улыбнувшись, он повернулся к императору и продолжил разговор. Подошедший к ним флигель-адъютант о чем-то коротко доложил, и Николай, удивленно посмотрев на стоящего рядом князя, что-то быстро приказал. Глядя на подходящего к нему быстрым шагом офицера, Сашка вздохнул всей своей печенью, предчувствуя неприятности. Подойдя в флигель адютант коротко откозырял с интересом оглядывая парня сообщил. «Князь Александр Викторович Тарханов?» — спросил он и, дождавшись утвердительного кивка, продолжил. «Ва желает видеть его величество, император Всероссийский. Следуйте за мной. Понимая, что от таких приглашений не отказываются, Сашка молча последовал за офицером. Шагая мимо толпы придворных, парень ловил на себе десятки заинтересованных взглядов, но среди них то и дело мелькали и такие, от которых шерсть на загривке становилась дыбом словно у бойцового пса. Подведя Сашку к императору, офицер сделал три уставных шага и от козыря доложил. Ваше величество, князь Александр Тарханов доставлен. Прям как в полицию привел, хмыкнул про себя Сашка, прячу улыбку. «Подойдите, князь», — велел Николай, кивнув адъютанту. «Мне доложили, что вы буквально полчаса назад снова обезвредили какую-то банду прямо здесь, в этом самом саду. Это правда?» «Случайность, Ваше Величество», — вежливо поклонился Сашка. «Они оказались достаточно глупые, чтобы наброситься на меня с кулаками. Вот и получилось, что получилось», — закончил он, пожимая плечами. «Ваше Величество! Ваше Величество!» — послышался возмущенный вопль, и от толпы придворных к ним протолкался какой-то надутый, словно индюк-мужчина. Ваше Величество, покорнейше прошу разобраться и примерно наказать этого человека. Пропыхтел он, обильно потея, указывая пальцем на Сашку. А вас не учили, что указывать пальцем невежливо? Не удержался парень. Не вам мне указывать, кат! Взвизгнул мужик, обливаясь очередной порцией пота. И краснее так, что от него прикуривать можно было. В чем дело, барон? Чуть скривившись, уточнил Николай. В чем вы обвиняете этого юношу? Только что он избил моего племянника и его друзей без малейшего повода с их стороны. — зашипел Толстяк, с ненавистью косясь на Сашку. — Вот как? А мне сообщили, что это они бросились на него, — вздохнул император. — И потом, как вы, барон, объясните тот факт, что ваш племянник был с друзьями в количестве еще трех человек, а князь был один, и при этом драку начал он? С чего бы? — Думаю, по злобности характера, — выкрутился Толстяк, заметно стушевавшись. — Возможно. — Возможно. Но это не объясняет того, что один из друзей вашего племянника является родственником одного из тех, кто совершил покушение на моего личного советника, князя Алексея Михайловича Тарханова. Думаю, с этим делом лучше меня разберется служба жандармов. Можете идти, барон», — твердо закончил император, отвернулся от толстяка, давая ему понять, что дальнейший разговор бесполезен. «Похоже, вам решили отомстить, Александр Викторович», — вздохнул император, дождавшись, когда барон уйдет. — Вполне возможно, Ваше Величество, — равнодушно пожал Сашка плечами. — Алексей Михайлович, — повернулся Николай к старику. — Мне начинает надоедать это противостояние наших придворных. Я прошу вас навести порядок и как-то договориться. А чтобы уменьшить напряженность, я рекомендую вам отправить вашего внука куда-нибудь подальше от столицы, в одно из ваших имений. Думаю, через пару лет, когда все успокоится, он сможет спокойно вернуться. — Как прикажете, Ваше Величество, — поклонился старик, резко потемнев лицом. Это была опала, но опала не по личному желанию императора, а в силу сложившихся обстоятельств. Это понимал и старый князь, и сам Сашка. Но, как ни странно, парни это устраивало больше всего. Единственное, чего он опасался, так это очередного нападения на деда. Но и тут у него была хоть и небольшая, но реальная возможность помочь старику. Доброе отношение жандармского подполковника дорого стоит. А в остальном жизнь не закончилась. Еще повоюем, дед подумал парень, улыбаясь старику одними глазами.